Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют д а н и я р Сугралинов Кирка Тысячи Атрибутов Том 1 Охотник на Ганкеров Глава 1. Старая консоль Егор шагал по улице и думал, где достать денег. Слякоть в е ч н о неубранных тротуаров заливалась в прохудившиеся башмаки, купленные еще тогда, когда все было хорошо. После института он успешно прошел практику юристом в одной фирмочке и его взяли на работу. Мать тогда на радостях раздербанила банковский депозит, чтобы п р и о д е т ь его получше. Фирма-то разорилась и с тех пор дела шли все хуже и хуже. Мама сломала бедро и вот уже который месяц отлеживалась дома, потому что кости срослись как-то неправильно. Егор устроился сначала в одну компанию, понял, как там все мутно, и ушел, потом в другую, но денег не платили уже четвертый месяц, так что приходилось подрабатывать: писать рефераты н е р а д и в ы м студентам, таскать мебель в компанию по перевозкам грузов, а по ночам охранять небольшой салон сотовой связи с не затейливым названием "Суперсвязь". п о с л е д н и е впрочем, работы не назовешь, ведь все, что от него требовалось, переночевать на протертом диване в бытовке с телевизором и электрочайником. Но денег все равно не хватало. Сегодня утром приходили отключать электричество за неуплату, и Егор чуть ли не на коленях умолял дать отсрочку. Остаться на Новый год без света и р н и н е судьбы и всяких старых песен о главном, мать этого не переживет. Хорошо хоть интернет бесплатный. Отсрочку дали до завтра, день заканчивался, а денег он не нашел. На работе начальник просто послал, сказав, чтобы Егор увольнялся или брал неоплачиваемый отпуск. Он выбрал второй, у ж л у ч ш е так, чем вообще без работы. г р з ч и к а м платили мелочь, хватало на хлеб, о б е з б о л и в а ю щ е е для мамы и макароны с картошкой. Последней надеждой оставался салон, где он хотел выпросить аванс, но Михалыч, администратор, пожал плечами. Кризис, Егор, затяжно, это же в курсе. Даже не знаю, чем помочь. А сам даже займы. Очень надо. Нет, ты чего? испугался Михалыч. Его морщинистое лицо п о г р у с т н е л о еще больше, а потом прояснилось. Слушай, там на складе плойка пятая залежалась. Старое брахло, а понятно, но ты возьми. А воть с б а г р и ш к о м у Плойкой Михалыч называл популярную когда-то японскую игровую консоль. По самым скромным прикидкам ей исполнилось уже лет десять, и никому она была не нужна. Все давно перешли на VR-шлемы с манипуляторами, а то и на капсулы полного погружения. Ну что, возьмешь? А давай, махнул рукой Егор, думая, кому можно предложить такую рухлять. Михалыч сходил на склад и вынес в фирменном пакете коробку консоли, затертый геймпад и смотанные провода. Поблагодарив шефа, Егор побрел к дому. Ходить пешком он привык и даже курить бросил, чтобы двигаться быстрее и экономить на сигаретах. По дороге вытащил старую мобилу и начал перебирать контакт-лист. О, Женька, заядлый геймер вдруг подскажет, куда сплавить п л о й к у Какие люди! Донеслось из трубы. Гор, как дела? Нормально, вздохнул Егор. Жека, я по делу. Ты не знаешь, кому можно продать пятую п л о й к у Да кому она нужна? – удивился Женька. На ней же ни одна новая игрушка не покатит. В комиссионку не пробовал сдать? Может, купит кто-нибудь из глуши? Не врядли. Ну, слушай, а это идея. Погоди, а тебе зачем? Деньги нужны? Да, очень. Просить взаймы у не такого уж и друга, а просто бывшего однокурсника, не хотелось. Но Егор все-таки надеялся, что тот сам предложит помочь. На работе жопа за зарплату, к о т о р ы й месяц не платит. Так, у тебя к а п с у л а есть? А шлем? Деловито заговорил Женька. Комп приличный? На все вопросы Егор ответил отрицательно. Блин, фигово. Ты же в курсе про Ракуэн? Ну, слышал что-то. т и п а онлайн РПГшки, да? Эльфы, орки, прокачка. А нифига! Весело возразил Женька. Ну, то есть как бы да, м м о РПГ все дела, только с псевдо полным погружением. Да суть не в этом, а в том, что там сейчас такие деньги крутятся. Мама, не горюй. Чувак, что ты там говорил насчет плойки? Она при тебе? Э -э да, в руке, в пакете. Зачем ты уточнил, Егор? Ну тоже норм. Короче, слушай внимательно. Подрубишь свою плойку, качай раку, регистрируйся. Бесплатный демо-аккаунт, по сути, такой же полный, просто ты там качаться выше десятого не сможешь. Но тебе и не нужно, потому что, Женька изобразил барабанную дробь, в этой игрушке лут вообще не привязан ни к локациям, ни к уровню мобов, понимаешь? Как бы да, но если по точнее, забыл уже, когда играл во что-то серьезнее Майнкрафта. Топовый эпик или даже мифик могут выпасть из кролика первого уровня в песочнице. Понял? Ну, допустим. И чё? Через плечо! Выругался Женька. Всё это стоит денег и очень даже приличных, между прочим. У меня шеф на днях неплохую, но всё же далеко не запредельную синку за пятьсот баксов купил. Да ладно. Не поверил Егор. Ну да. А всё из-за редкости. Фиг чё выбьешь нормальное. Разрабы сказали, что в других играх лут обесценили. С любой хренью идет легендарка, а уж просто магические вещи вообще никому не нужны. Их тупо сливают в е н д о р у или распыляют. Враки же даже простую зеленку, что? Ну, зелень твою мать горд, ты чем слушаешь? Градация по цвету, которым написано название предмета. Зелень – это магические вещи с бонусами, но самого н и з ш е г о класса. Вроде щита, который дает плюс три к силе и два к выносливости. Уяснил? То есть всего два бонуса, но даже такие низкоуровневые зеленки выпадают очень редко, поэтому донаторы покупают их во в н у т р и игровом магазине или на аукционе. Хм, что? Да как-то сложно все. Аукцион, донаторы, это те, кто вливает в игру реальные деньги? Егор просто не мог сосредоточиться и слушал в полухо. Короче, про зелень понял. Ее можно выбить и на ней можно заработать, если продать донаторам, так? Это все? Не, брат, это только начало. Бывают еще синие вещи. Они редкие, имеют уже по 3-4 бонуса, но их выбить еще сложнее. В общем, в р а к е подавляющее большинство игроков ходят в зеленых и синих вещах, потому что фиолетовые эпики, оранжевые легендарки, не говоря уже о красных мификах. выпадают с вероятностью один к скольким-то там миллиардам, а бывает еще и первозданные мифические. г о л о с Женьки стал совсем мечтательным. Ну и Егор понял, что от Женьки помощи ждать не стоит. Пошел снег, ноги промокли, хотелось жрать, но обрывать разговор было невежливо. Женька, кажется, почувствовал его настроение и быстро закруглился. Как я уже говорил, шанс выпадения лута не зависит от уровня мобы. Даже с первым уровнем ты можешь косить кроликов в песочнице. Кто знает, вдруг именно тебе улыбнется удача. Сухо попрощавшись, Егор пошел домой. Мама, наверное, уже проголодалась, ему предстояло приготовить ужин. В салоне сегодня была не его смена, и Егор надеялся только на то, что на бирже ф р и л а н с а кто-то из потенциальных клиентов оставил заказ на реферат или курсовую. Пару банок тушенки вчера занесла тетя Валя, подруга матери. И ужин был почти роскошным, макароны по ф л о т с к и О, Егорушка, вздохнула мать. Все на тебе, сынок, а я даже приготовить ничего тебе не могу. Сколько Егор себя помнил, мама молодилась, старалась скрыть возраст, не столько, чтобы произвести на кого-то впечатление, сколько, чтобы сына не травили в школе. Комплексовала из-за того, что годилась ему скорее в бабушке, чем в матери. но за последнее время она сильно сдала, сутулилась, прорезались морщины, даже голос стал тише. Мам, перестань, все будет хорошо, по возможности бодро сказал Егор, хотя сам себе не верил. Стоило подумать о перспективе и выть хотелось. Но он упрямо повторил: все будет хорошо, мам. Тебе с девчонками гулять надо, не со мной возиться. А сам-то чего не ешь? Наелся, пока готовил, ответил Егор. Пробовал, пробовал, да наелся. Ты тоже давай налегай. Я пока чику с варганю. Мать отвернулась, чтобы он не заметил, как блестят ее глаза. Ее т я г о т и л а беспомощности и вина, что она не просто ничего не дала Егору, стала камнем на его шее. Накормив и напоив чаем, Егор уложил маму на диван смотреть телевизор, сам же сел за древний ноутбук. биржа фриланса не порадовала уведомлениями, а потому он занялся просмотром сайтов вакансий. По уже отработанной схеме разослал везде резюме, заглянул в аккаунт Ирки, полистал ее новые фотографии в ночном клубе, в кофейне, с посадочным талоном в аэропорту. Его бывшая улетала праздновать новый год в Турцию. Улыбка девушки и наклон головы на всех фото были одними и теми же отработанный ракурс, проверенный временем и тысячами лайков. Егор вздохнул, сам не понимая, любит ли еще или просто цепляется за то хорошее, что было между ними. Он тогда всерьез верил, что встретил будущую жену, но до предложения дело не дошло. Когда начались проблемы с деньгами, Ирина порвалась с ним. Молча, просто перестав отвечать на звонки и сообщения, а когда он не выдержал и подстерег девушку у дома, она, нисколько не удивившись, сказала: "У тебя совсем никакого самолюбия нет, что ли, Егор?" Если я не отвечаю, значит не хочу с тобой общаться. Прощай. После этих слов дошла до припаркованной машины с каким-то мужиком за рулем, села и уехала. Больше Егора ее не видел. Отбросив печальные воспоминания, он отправился в гостиную проверить маму. Та уже засыпала, и Егор помог ей добраться до кровати. Сам же поставил чайник и пошел подключать к освободившемуся телевизору игровую приставку. Слова Женьки все-таки запали в душу. Да и отец, пока был жив, всегда говорил: не попробуешь, не узнаешь Егор. Если есть хотя бы полпроцента шанса на успех, дерзай. Подключив провода, Егор врубил плойку. Пикнув, та начала загрузку и вскоре на экране появился список установленных игр: Resident Evil 9, Mortal Kombat 12, GTA 6. Такой стариной повел, о будто он на машине времени откатился лет на десять в прошлое. Егор помнил эти игры, развлекался с друзьями, когда был еще совсем ребенком, в четвертом или пятом классе. Мама не одобряла кровавые игрушки, ворчала, но не запрещала. Она мало что запрещала, позволяла заниматься тем, что по душе, а он ее доверием не злоупотреблял и просто не играл при ней. А в компьютерный футбол они играли шумной толпой вместе с друзьями Михой, Сашкой, Хасом. Хорошие времена были. р а к у э н а в списке игр не было. Его Егор нашел во встроенном магазине консоли и тут же поставил на закачку. Пока индикатор загрузки заполнялся, успел налить большую кружку растворимого кофе, щедро насыпал сахара, размешал и вернулся в гостиную. Обжигаясь о горячий фаянс, отставил кружку, зашел на официальный сайт игры и зарегистрировал демо-аккаунт. Оказалось, разработчики поощряли как донат, так и вывод игровых денег, причем по курсу один кристалл к одному доллару США, с учетом комиссии за вывод, разумеется. В процессе регистрации ему предложили немедленно п р о а п г р е й д и т ь аккаунт до стандартного, серебряного, золотого или платинового. Был еще бриллиантовый, но тот стоил совсем уж шуму помрачительных денег, почти 100 тысяч баксов. Егор даже протер глаза, решив, что ошибся в нулях. Но нет, золотой аккаунт обходился вдвое дешевле, за серебряный просили 10 0 т ы с я ч стандартный не стоил ничего, но работал по подписке без цента, 100 баксов в месяц. Ну и цены, подумал Егор, находятся же дурачки, чтобы платить столько за игрушку. Как оказалось, дурачки находились и немало, почти 50 миллионов активных аккаунтов. Но народ по большей части был из Японии, родины игры, Китая и Южной Кореи. В первую пару лет игра была доступна только в Азиатском регионе, а позже открылась для остальных стран. Тогда-то их лынули европейцы и американцы. Практически полное погружение и возможность вывода денег в реал – две ключевые фишки мира Ракуэна. Сработали как надо. Разрабы не стали заморачиваться с уникальностью игрового мира, содрав общеизвестные расы, классы и способности с популярных игр прошлого, но это даже пошло в плюс. Скажи т а р а к и т а р а и получишь ноль ассоциаций. Скажи Орк и сразу представишь мощного бурозеленокожего воина с выпирающими из нижней челюсти клыками и огромной дубиной в лапе, и будешь н е д а л е к от истины. Егор согласился с условиями Rakuen Online для демонстрационного аккаунта, то есть с тем, что на десятом уровне прогресс искусственно заблокируют, и с тем, что возможности доната и выводы денег ограничены 100 долларами в месяц. Сейчас ему больше и не надо оплатить счет за электричество и отложить мамин на лекарства. Может, хватит и на праздничный стол к Новому году, но это уже из разряда мечтаний. Зато будет чем заниматься в салоне по ночам, подумал Егор. Ракуэн загрузился и установился. Сразу после логотипа разработчиков запустился видеоролик. На геймпаде заедали кнопки, из-за чего интро прервалось и появилось меню. На фоне величественного фантазийного города появилось окно авторизации. Егор ввел логин, пароль, появилась связь с сервером. Запустился еще один ролик, который тут же оборвался из-за проклятой заедающей кнопки, после чего всплыло окно создания персонажа. В демо-версии доступна была только человеческая раса и несколько стандартных классов. Отхлебнув остывающий кофе, Егор нетерпеливо прощелкал список: воин, варвар, маг, лучник. Модель персонажа менялась, пока он не остановился на воине. Ему с детства больше нравилось месить мобов в ближнем бою, ведь что может быть проще щита до да надежного меча в руках? Можно было бы взять и варвара, но, судя по описанию Класса, перекос в силе делал его тупым, а чем выше интеллект, тем быстрее набирается опыт. Стоп, подумал Егор. На хрен а мне вообще интеллект, я все равно выше десятого не качнусь, так может лучше иметь побольше силы, проще гасить ушастых. Он вернулся к варвару. Варвар, стандартный класс. Дикие варварские племена а р к у э н а прирожденные воины б е р с е р к и никогда не думающие об отступлении. Получают плюс два к силе за каждый уровень персонажа. Классовый талант б е р с е р к первого уровня плюс 30% процентов к физическому урону и объему жизни на 10 секунд. Выбрав класс, Егор еще некоторое время возился с внешностью персонажа, придав тому отдаленное сходство с собой. С помощью камеры можно было отсканировать собственное лицо, но на старом ноуте камера давно сдохла, а возиться с загрузкой фотографий Егор не хотел. Свободные пять очков характеристик он добавил в ловкость, чтобы меньше мазать, и в выносливость, силу и без того прилично он надеялся добрать с повышением уровня. А на остальное было плевать. Последний шаг. Выбор имени персонажа. Мудрить Егор не стал, просто использовал свое прозвище студенческих времен. Гор, человек, варвар первого уровня. Основные характеристики: сила 5. ловкость 5. выносливость 5. интеллект 1. мудрость 1. д у х о в н о с т ь 1. харизма 1. удача 1. Только нажимая кнопку принять, Егор спохватился. Удача бы ему точно не помешала, но было уже поздно.